Донесение в резидентуру Центрального разведывательного управления США в Европе. По данным агента Митча, попытки организовать новую ось в обход западных трасс натолкнулись на резкое сопротивление главарей отрядов, держащих старые пути доставки. Фигуранты H, G и B при поддержке лиц Ломакейской администрации в северных округах лоббируют открытие новой оси, но их переговоры с известными лицами консерваторов зашли в тупик. Митч предполагает, что противостояние перейдет в открытую фазу в ближайшие дни. Роджер. Консул Тахати, копия в Департамент Исламской Безопасности Магриба, в дополнение к ранее доведенному. Из разговора с объектом Вали стало ясно, что финансирование «синего» пути – вопрос решенный. Представитель правительственных сил на форпостах согласился освещать деятельность Ругии, и ее шаги по установлению контроля на границе с Ламакеей. Формы сотрудничества и размер гонорара оговорены. Устранение главарей отрядов Ушкура, Кахова, Желтых Песков Вали считает преждевременным. Агентура Салах докладывает об активности резидентуры ЦРУ в интересующем нас районе. Кроме этого, из различных источников стали доходить непроверенные сведения о работе неизвестных лиц в районе юго-запада зоны. Направление поиска и область охвата неизвестны. Во славу Аллаха, Израиль. Начальнику третьего отдела Главного бюро контрразведки Департамента национальной безопасности РУГИИ. Первое. Работа агентуры ДИП «Магриб» и ЦРУ США активизирована в последние три недели. Цель – под видом создания новой трассы доставки товаров в зону и вывоза наркотиков в ломакею Организовать новую сеть агентуры у границы Ругии. В работу включены главари бандформирований Центра и Юга Зоны. Среди них Граф Арзан, Тра Конск, Рядом квад Стурун, Яромир Хмель Баюр, Чиф Конск. Второе. Государственная служба безопасности Ламакеи также содействует организацию проекта явно с подачей советников ЦРУ. Представители ГСБ замечены в Конске и Баюре. 3 В результате переговоров принято окончательное решение об устранении наиболее влиятельных главарей Кахова, Ушкура, Желтых Песков и Арзана. Это должно дестабилизировать обстановку на Западе и перекрыть трассы. 4 Наша резидентура усиливает поиск ответных мер по пресечению организации новой трассы, но выход на заинтересованных лиц зоны пока не найден. Пятое. Вторично зафиксирован факт появления неустановленных лиц в городах Запада Зоны. Основная направленность деятельности – поиск некой группы людей. В основном лица действуют в одиночку или попарно. Не точно. Они представители формирования из ущелья Белых Духов. Более точные сведения собрать не представилось возможным из-за общей недоступности указанного района. Шестое. Работа по разрушению плана «Ось Центра» продолжается – начальник УДНБ по мигарскому округу, Гордон. Куратору третьего направления Сварду. Настоящим доношу, что при выполнении оперативно-поисковых работ в Сухане во время боестолкновения трех групп боевиков получил ранение унтер-официал Ахван. Раненый был эвакуирован на базу через семь часов после ранения, что вызвано чрезвычайным положением в районе поиска. На данный момент Ахван находится в полевом лазарете. На сегодняшний день оперативно-поисковой группой официала Хорты отработаны юго-западное, юго-восточное, западное и восточное направления. Расканировано 69% площади активного проживания с вероятностью обнаружений 83%. Уровень в пределах допустимого. Искомых объектов в указанных областях не обнаружено. Дальнейшие поиски начальник ОПГ считает неперспективными и предлагает расширить диапазон работ. Одновременно с этим довожу до Вашего сведения, что противостояние банд в зоне достигло максимума. С подачи спецслужб Магриба из США создается противостояние групп банд с переходом к вооруженным боестолкновениям. Агентура указанных стран готовит базы под наблюдательные пункты на границе зоны Иругии. Согласно нашим сведениям, это оснащенные новейшей техникой станции слежения. Спецслужбы РУГИИ готовят ответные меры, что в свою очередь дополнительно стимулирует конфликт. В связи с этим нами прогнозируются полномасштабные боевые действия банд с привлечением всех резервов. Не исключен вариант ввода регулярных войск Ламакеи для выполнения локальных задач. В такой обстановке дальнейший поиск проникнувших объектов мной и приватдоцентом огредой считается бесперспективным и опасным, в первую очередь с точки зрения раскрытия инкогнито. Одновременно довожу, что Хорте не разделяет наши сомнения и готов продолжить поиски по расширяющейся эвольвенте. Завтра истекает срок командировки инженерно-технической группы. Активизация ПСД намечена на 12.10 по местному времени. Оберофициал Уверан, начальник станции ПСМ. Третье направление управления пространственно-сопоряженных миров, государственная тайная полиция. Третья планета ПСМ – Номер у 1 02 04 15 мая 95 час 28. Две стены в кабинете занимали огромные стереоэкраны, сейчас выключены Поэтому цветовой колор со всех сторон радовал глаз изумрудно-белым оттенком. Довольно непривычный низкий потолок не выпадал из общего ансамбля, отчего могло показаться, что комната зависла где-то в лесах жаркого юга. У стола на кресле с высокой спинкой сидел худощавый плечистый мужчина лет 30 на вид. Узкое породистое лицо, прямой нос, строгие глаза и волевой подбородок служили опознавательным знаком человека, привыкшего отдавать приказы чаще, чем получать их. Привычный рабочий наряд, брюки травяного цвета и светло-синяя рубашка с коротким рукавом. Все свободное, не стечняющее движение. На ногах невесомые спортивные туфли, помесь кроссовок и летних сандалий. Мужчина повернул голову, тронул кнопку аппарата на столе и глубоким мелодичным голосом произнес «Центральное. Подтверждение депеши». Секундная пауза и волнующий женский голос, что никак не мог принадлежать какой нибудь дурнушке, а не примерно изумительной красавице, ответил «Подтверждение прошло 48 секунд назад. Обер-официал уверан. На ваше имя поступило сообщение». Мужчина помедлил, глянул на собеседника, сидящего на угловом диване, и склонил голову «Давай». Куратор просит неотлучно находиться на связи в течение 40 минут. — Спасибо, центральная. Лёгкий щелчок возвестил об отключении поста контроля. — Вот так. Куратор хочет сообщить нам нечто важное и срочное. А может, и не он? Может, наконец-то кто-то в управлении заинтересовался этим мерком Что скажешь, Даран? Собеседник Уверана пожал плечами, ткнул пальцем в сторону экрана. После твоего вопля начальству я не удивлюсь, если утереть сопли захочет сам шеф-ордер. Ты умеешь обнадежить. Тот вновь пожал плечами, взял с подносом маленький шарик ярко-красного цвета, покатал его в ладони, подкинул вверх и поймал. В отличие от начальника станции, он был одет в обычный наряд зоны. Выцветшие, потертые джинсы, серая майка и безрукавка, из тонкой, отменной выделки кожи. На широком ремне открытая кобура с пистолетом. На тыльной стороне широкой ладони татуировка, осьминог в лучах солнца, на безымянном пальце левой руки золотая печатка с замысловатым узором. Волосы длинные, схваченные на затылке черной лентой. Взгляд немигающих глаз цепкий, жесткий. Черты лица с отпечатком порока и злости, подбородок выдвинут, широкие скулы с шарами желваков. Он недавно приехал из зоны и не успел переодеться, да и не спешил. Такой наряд соответствовал его вкусам и наклонностям и служил отличной маскировкой. Звали человека Даран Хорте. Он имел чин официала и командовал оперативно-поисковой группой. Минутное молчание нарушил Уверан. Свард сам не будет решать судьбу экспедиции. После Датлая мы впервые встретили высокоразвитую цивилизацию, практически не отстающую от нас по развитию. И вряд ли в директорате кто-то согласится закрыть исследование из-за каких-то беспорядков. Хорте разжал губы, Впервые за вечер на его лице проступило слабое подобие улыбки. «Твоя мольба услышана. Видимо, куратор передаст приказ управления, а то и центрального аппарата ГТП». «Но ты не хотел бы услышать отбой?» «Отбоя не будет, пока мы не прочешем всю зону и прилегающие районы. Я уже говорил, это не твоя специфика, и ты не понимаешь, что работу не останавливают на полпути». Уверан махнул рукой. Этот спор у них возникал каждый раз, когда официал докладывала в очередном проверенном районе и очередном «зеро» в графе «результат». Должность начальника исследовательской станции на вновь открытых мирах изначально предполагала, что место занимает человек волевой, смелый, даже рисковый, не боящийся принимать решения без оглядки на руководство. Незаметно влезть в чужую жизнь, наладить сбор сведений, провести набор волонтеров, при необходимости обеспечить перекачку ресурсов планеты через контур и при этом сохранять инкогнито, заурядная личность такую работу не потянет. Обер-официал Уверан полностью соответствовал требованиям. За его спиной были три длительные командировки в Новые Миры, четыре года непрерывного стажа, с десяток острых операций с применением оружия. Среди коллег он давно заслужил звание «Дока». И все же его работа и работа всех сотрудников станции не шла ни в какое сравнение с работой оперативников-поисковиков. Именно они первыми вступали в контакт с аборигенами планеты, собирали информацию, при необходимости устраняли проблемы самым радикальным способом. Их отвага, напор, профессионализм и характерное философское отношение к смерти давно стали притчей во языцах в коридорах ГТП. Помимо прочего, парни из оперативно-поисковых отделов слыли лучшими бойцами. Даже слава авангардно-штурмовых частей наземных войск меркла перед легендами о чудесах геройства сотрудников ОПГ. Понятно, их командиры отличались еще большей отвагой, умением и умом. Стать начальником группы оперативников можно было только после пяти лет непрерывного стажа в роли рядового поисковика. Официал Хорта имел семь лет стажа и 6 красных операций на трех планетах. «Красная» — вооруженная схватка с аборигенами на их территории в отрыве от основных сил. После таких операций численный состав ОПГ уменьшается втрое, а то и в пятеро. Дважды Хорты был единственным, кто уцелел после бойни. По выслуге лет и опыту он вполне мог рассчитывать на пост начальника любого отдела в любом направлении или управлении. Но оперативники редко меняли профиль и предпочитали рисковать еще годы, а то и десятилетия, чтобы занять сверхпрестижное кресло начальника оперативно-поискового отдела. «Слушай, Рольди», — Хорта нарушил молчание, — «какой процент вероятности по векторам даёт огреда «Низкий. Очень низкий». У Уверан дотянулся до виртуальной клавиатуры и мазнул по указателю. Вспыхнул погасший монитор. Сверхплоский прямоугольник неопластика с оживлёнными кристаллами. А на экране возникла таблица. «Север, 13. Юг 24, восток и запад по 17. Погрешность 60%. Нормально? Бывало и хуже. Вспомни Рукран. Там мы искали парней, коллеги и дотлая, в совершенно жутких условиях. Помнишь их назойливые самолётики на смеси бензола и керосина? Как они лихо швыряли бомбы нам на головы. А сволочь Шагахаш засел в штабе их полка. Достали ведь? у Уверан досадливо отмахнулся. Четыре года назад он исполнял обязанности заместителя начальника станции и принимал участие в поимке агентов коллегии стабильности враждебного Датлая. Впечатление не из приятных. Там он потерял свою подружку и едва не вылетел с работы за несвоевременную подачу эвакуационного транспорта. Словом, я расширяю сферу поиска. Вас всего восемь человек. Четыре пары. При круглосуточном графике вы будете колупаться год. «Пойдем по одному». Уверан передел плечами, раздраженно бросил. «Тебе охвана не хватит? Сходил один в мирный сухан. Вас положит еще в ущелье!» Уверан сменил тон. «Очнись, Даран! Ты забыл, где сидишь? Смотри!» Уверан повел курсором по экрану, высветил карту зоны и ткнул пальцем. «Направление Сетиш – сарзан Дамас за границей, там территория Ругии. В этой области 15 банд общей численностью больше тысячи человек». Здесь снуют разведчики-конкурентов, шпионы Ругии, зарубежных разведок. По тракту Дамас-Настар и Мегар-Хоуш постоянно ходят караваны к пограничным форпостам. В небе шныряют армейские вертушки. На орбите по меньшей мере 10 спутников наблюдают за зоной. Америка, Ругия, может, Магриб. И это только на маленьком кусочке зоны. Уверан отпустил пульт, повернул кресло и напряженно посмотрел на собеседника. — Ты сюда хочешь влезть в восьмером? «Свард обещал прислать еще три группы!» Уверан покачал головой, невесело усмехнулся, постучал пальцем по столу. «Никто в ГТП, да и здесь, не может понять, с чем мы столкнулись в этом мире. Земля не рук ран, с примитивными аэропланами и трехзарядными винтовками. Не смил с бронзовыми топорами. Они отстают от нас в развитии всего на 60 лет. В каждой стране по 3-4 секретные службы, высокоразвитая техника и атомное оружие». «Катастрофа на Медном плато покажется мелочью по сравнению с тем, что будет здесь, если влезть по-настоящему. До сих пор мы с легкостью пинали слабые цивилизации, даже не дошедшие до атома, а здесь Кавти покажется легкой прогулкой по сравнению с Ребусом зоны». В комнате стало тихо. Вспотевший Уверан слез со стола и плюхнулся в кресло. Оно зашипело, меняя форму под фигуру человека. Хорта поскреб подбородок, отвыкал от щетины. Вытянул руку, разглядывая печатку. Когда он поднял голову, глаза блеснули, словно клинки ножей. «Может, это ты не понимаешь, что происходит? Или, по-твоему, директору управления и куратору направления делать нечего, как направлять сюда новые группы поиска, срывая их с другой работы? Ты прав, это не рукран, не смилта, не кафти и даже... даже не увраная!» Голос официала обрел тяжесть свинца. «Кто-то воспользовался нашим ПСД. Нонсенс!» До сих пор ПСД владеют три стороны. Мы — ревитанцы и Датлай. И никогда никто не мог проникнуть в новый мир по контуру друг друга. А тут проникновение, да еще нескольких объектов. Кто? Откуда? Зачем? у Уверан видел смятение собеседника. Похоже, тот был смертельно напуган. Если наши извечные враги, их надо найти и убрать. И устранить возможность нового проникновения. Если это другие... Официал сглотнул и посмотрел на Уверана. «Я готов молиться всем богам всех миров, чтобы это не были истинные хозяева пространства!» Красивая рулада пропела над головой. Бархатный голосок невидимой красавицы ангельски изрек. «Оберофициал Уверан. На связи куратор сварт Ложа переговоров готова!» Уверан встал, разгоняя оцепенение, машинально провел по шее. Всплыли армейские инстинкты проверять застегнутые клапана формы. «Давай, родди «Шеф ждет, не обони его, Надежд!» «И не настаивай на своей точке зрения!» «Так, сразу!» Хорта махнул рукой и потянулся к холодильнику достать суп пива. Уверан хмыкнул, пошел к выходу, на пороге бросил. «Боюсь, высказать свою точку зрения у меня не будет момента. Сколько ты ставил на кон? Три?» «Не завезди, это я ставил! Славик, скажи!» «Да иди ты, Яр! Деньги получил? Гуляй!» «А проценты? Ты, сука, задолжал по жизни штуку!» Из кобуры вылез пистолет, щелкнул предохранитель и ствол уперся в живот бандиту. Тот сдавленно ухнул, рука тронула приклад висящего за спиной автомата. «Тише, мудак, убери ствол, а то прихлопну!» «Эй, парни, вы охерели?» Третий боевик отошел назад, выставил руки. Недовольный результатом игры, Яр все отступал, пока не уперся спиной в угол ограды. Наступавший на него бандит опустил пистолет, сплюнул сквозь зубы. Глянул на повледневшего Яра, выдохнул. «Впредь не болтай, не знаешь. И за картами смотри, они на шлюх вокруг. Сам просрал себя и вини...» «Хрен с тобой, Севка. Но я запомню. А штуку ты отдашь или получишь свое». На крыльцо дома, возле которого происходило ссора, вышел Эрик, старшей группы. Увидев ее, бандиты стихли, оружие исчезло. Эрик недовольно посмотрел на них, на лунообразном заросшем щетиной лице возникло брезгливое выражение. «Перепили вчера. Славка, еще увижу ствол в руке. Пошлю на фазенду за старухами смотреть». «Ладно, старшой, проехали». Боевик отошел в сторону, кинул презрительный взгляд на Яра. «Не буду». На противоположной стороне улицы, возле старого сарая, превращенного в склад, стояли нет и Мячеслав. Один в застиранной и выцветшей неопределенного цвета, с кое-как отмытыми от масла и грязи руками. Второй в обычном наряде, легкие просторные брюки, майка и невесомая ветровка из облегченного брезента. В наплечной кобуре пистолет, на поясе нож. Импортные солнцезащитные очки подняты на лоб, длинные волосы зачесаны назад, аккуратно постриженная борода закрывает лицо. За последние три дня вторая стычка на моих глазах. Эти хоть миром разошлись, а позавчера Казимир полобойма в Степана выпустил. «Знаю». нет поморщился, вспоминая внезапно возникшую свару, ругань боевиков и короткую перестрелку. «Видел». «И что, Виконт?» «Ничего». Степана закопали, а Казимир — лазарет. «Истеречь плантации на два месяца, чтобы остыл». Вячеслав пожал плечами. «Непонятно, рад он такому повороту или ему все равно». «Звереют выродки, чуют гибель», — Нед вертел руках тонкий стебелек травинки, изредка покусывая его. На лице безмятежное выражение, глаза смотрят спокойно, словно это все его не касалось. Мозги из катушек слетают от нервотрепки. Ждут всего нападений на поселок, атаки армейцев, засады на трассе. У самых слабых нервы летят, от того и собачатся друг с другом. Мячеслав взглянул на приятеля, недобро бросил. «А ты? А что я? Моё дело сторона. Баранку верчу и лоб берегу. Ты теперь в авторитете. Сам в гараже слышал, как Диш говорил, мол, нет парень свой». нет почувствовал в словах насмешку, повернул голову. «Чем недоволен? Что я свободу получил? Или что ты удрать не смог? Так я в этом не виноват». «Да ладно». Мячеслав махнул рукой. «Это я так, от безнадёги». Нэд не ответил. вячеслав все простить не может, провала побега. А теперь и бежать некуда, везде можно схлопотать пулю». Зона загоралась, как сток сена, подожженный с одной стороны. Пламя постепенно охватывало ее по кругу. Засада в поселке у плотинки, два нападения на колонны у ушкуры и желтых песков, перестрелки на юге и в центре зоны. Банды, сколоченные в стае по интересам, начали войну, и та набирала обороты. Ещё сохранялась видимость мира, и действовали договоры, но это временно. А потом... нет не знал, что ему делать в такой ситуации. Уходить от Виконта некуда. В ломакею путь заказан. Это верный способ нарваться на таких же бандитов. А Ругея? Где-то есть его дом, но как найти, отыскать? Пока беспамятному найдёнушу спокойнее здесь среди боевиков. Мразь, конечно, поголовно, но другого нет». Даже лучшая из них все равно мразь, потому что бандиты — убийцы. вячеслав толкнул его в плечо. «Че застыл? Обиделся?» «На что?» «А, да нет. Как мой кот он? «В порядке. Корень лично смотрел. Кстати, он просил тебя зайти. Что-то сказать хочет». «Угу». К дому Эрика подкатил джип. Оттуда вылезли боевики, и Нед узнал дижей и что только вернулся из лазарета. Эрик пригласил их в дом». Через минуту на крыльцо вышел давешний спорщик, Яр. Глянул по сторонам, заметил Неда и махнул рукой. «Тебя кличит Опять ехать куда-то», — кивнул на боевика Мячеслав. «Пойду я. Ты про корни не забудь». «И вот что». Он придержал за руку Неда, понизил голос. «Я все равно уйду. Ты не думай, что я струсил. Но пойдешь ли со мной ты?» Нед взглянул в глазах товарища, миг помедлил и также тихо ответил. «Не знаю». «Все может быть. Если решишь, дай знать». Большая комната дома Эрика была отделана ярко-зелеными обоями, потолок изукрашенный заразцами, по углам стоят торшеры, у стен широкие диваны с кожаной обивкой, на полу огромный ковер с длинным ворсом. Эрик в доме ходил босиком, твердил, что полезно для здоровья, Глядя на его вытянутое бледное лицо, лихорадочно горящие глаза и нервную улыбку, об этом не скажешь. «Кокаинист», — говорил Оскар. Нюхает порошок, да еще виски запивает. Виконт грозился снять со старшего группы, но пока не трогает. Тот обещал завязать. Эрик и Диш сидели в глубоких креслах, смотрели телевизор. Огромный диск спутниковой тарелки позволял ловить весь мир. На экране мелькали кадры документальной съемки иностранных репортеров. Тема одна. Зона. «Чего встал? Проходи», — сказал вместо приветствия Эрик. Нед кивнул, прошел к дивану. Упругий ворс приятно щекотал ступни. В углу стоял столик на колесах с бутылками, высокими бокалами, холодными закусками. В комнату заглянула молодая девица в узеньких шортиках, короткой маечке. Посмотрела на стол, все ли там есть, перевела взгляд на хозяина. Эрик махнул рукой, и та ушла на кухню. нет подхватил с нижней полки тарелку с вареными креветками, крохотной вилкой подцепил сразу три штуки и отправил в рот. Глаза проследили за девицей. По слухам, с Эриком живут сразу две. Тот придерживался старых обычаев Ругии. «Бери, подруг, столько, сколько удержишь». «Как дела, Супермен? смотри все с невольниками, якшаешься». «С кем это?» — оторвал взгляд от экрана Диша. «Я кшаюсь я с вячеславом Он мой друг». нет поставил тарелку обратно, вытер губы салфеткой, независимо посмотрел на Эрика. «А, знаю. Нормальный мужик. Они вместе в забое были». Эрик покосился на Дижа, пожал плечами, процедил. «Вам виднее. Он сам-то едва...» Хозяин дома проглотил окончание, не желая вызывать раздражение Дижа. Хоть их положение было одинаковым, но старший, самый большой и самой боеспособной группы отряда всегда котировался выше и пользовался большим авторитетом у Виконта. «Завтра едем в Валдан, слышал?» «Нет, хотя вроде на севере. Ближе к Орзану». «Ну?» где сел поудобнее, дотянулся до бутылки коньяка и плеснул на донышко пузатого бокала, помещавшего грамм 300 «Союр, твой котон и два джипа охраны. Выезжаем рано. Надо проскочить затемно хотя бы полпути». «На севере пока не так стреляют, но береженого боги оберегают!» «Бог бережет!» Вдруг всплыло в голове Неда. «Береженого бог бережет!» Так вроде звучит пословица. Он это помнит. Но почему в поселке все говорят «боги оберегают»?» Нед на секунду зажмурился, пережидая вспышку странной ломоты в голове. Сжал челюсти. Проклятая контузия. Чего только не всплывет в мозгах. «Ты слушаешь?» «Да. А почему так мало?» «Потому. Ты что, не знаешь, что такое Валдан?» «Ну, нет». Эрик хохотнул, достал плоскую коробочку из ящика, потом спохватился, бросил на Дижа подозрительный взгляд и взял в руки бутылку. Дижа сделал вид, что не заметил метаний кореша. Наставительно сказал. «Пусть тебя твой приятель просветит. Он-то точно знает. Кстати, скажи ему, что он едет тоже, дублером на грузовике». «И вообще...» «Хочет свободы, пусть больше ездит водилой. Уяснил?» «Уяснил». «Молоток, мне Кабун говорил, ты постоянно ходишь в лес, тренируешься, верно?» «Разве это плохо?» «Да нет, сколько влезет. Викон такие дела одобряет. Глеб моих замордовал всякими занятиями. Скоро пацаны выть начнут. А ты сам по доброй воле здоровье гробишь. Сегодня посмотрим, как ты стреляешь». «Всегда пожалуйста». Я усмехнулся глянул на Дижа. «А разве тогда в поселке не видел?» Диш встретил насмешливый взгляд Неда, не отвел глаз, только подумал, что тихий и короткий найденыш в последнее время стал совершенно другим. Что свобода с человеком делает? Правильно Глеб говорил, за ним нужен пригляд. Когда Виконт решал, к какой группе прикреплять нового водителя, Диш попросил уступить ему. Мол, с ним уже работали, знают друг друга. А его парни к нему неплохо относятся, особенно после схватки. «Пусть», — согласился главарь. «Правда, у тебя и так самые сильные». «Ну, не к Георгу же его ставить», — подхватил Глеб. «Найденыш с Казимиром на ножах, выйдет драка, лишимся бойца». «Точно», — подхватил Диш. «Казимир хоть и кретин, но воюет неплохо». «В общем-то, я не сказал, кого имел в виду», — растянул губы в усмешке Глеб. «Но раз ты уверен, а ты нет». «Ладно, ладно», — поднял руки Викон. «С тобой так с тобой. Пусть набирается опыта. А ты, идишь присматривай». «Пойдет все нормально, можем в группу включить». Сейчас, глядя на найденыша, Диш вспомнил старый разговор. «К чему тогда клонил Глеб? Или по своей привычке темнит?» Своих бойцов Диш тренировал в глубоком овраге у самого леса. Большой прямоугольник 100 на 100 глубина метра 3 достаточно, чтобы шальная пуля не улетела к поселку. А любители шнырять по лесу должны остановить красные флажки. Они остановят, и хрен с ними». В установили шесть деревянных щитов, на них цепляли мишени. Ближе к линии огня торчали пеньки, на них обычно ставили бутылки, канистры или ящики. Когда надоедали прямоугольники разрисованной бумаги, били по стеклянной таре. Все разнообразие. Болеслав расставил на пеньках семь бутылок из-под пива, водки, коньяка. Выровнял крайние и отошел назад. У линии огневого рубежа, рядом с поваленным стволом, стояли боевики. Диш сидел на раскладном стульчике с биноклем в руках. «Давай, Болеслав, начинай!» Боевик шагнул вперед, поднял калашников на уровень бедра и выпустил короткую очередь. Вторая слева бутылка разлетелась, усыпав осколками вытоптанную траву. Еще две очереди и еще три бутылки исчезли с пеньков. нет стоял рядом с Дижем, глядя на стрелка. До мишени было метров 10 С такой дистанции из автомата по небольшим мишеням хороший результат что значит постоянная практика. Болеслава сменил Словак. Невысокий молодой парень с плечами борца и странно маленькими руками. Белесые волосы коротко стрижены, нос с пуговку, маленькие глаза глубоко посажены. Невзрачный парень имел на редкость спокойный характер, но в бою всегда орал благим матом. Словак вытащил Стечкин и от бедра сшиб остальные бутылки. Диш довольно почесывал биноклем лоб из на Неда. Тот невозмутимо смотрел, как боевики расставляют новые бутылки. «Как тебе?» «Нормально». «Долго тренировались?» «Почти каждый день». Диш усмехнулся, видя недоверия в глазах найденыша. «Ну ладно, хотя бы три раза в неделю точно есть». На рубеж огня вышел Тимир. Лучший пулеметчик не только в группе, но и в банде. Свой ПКМ при стрельбе он мог держать одной рукой. 2 метра росту, широченные плечи, выпуклая грудь, литые бицепсы нас по ударом кулака прошибал дверцы легковушек. Правда, на кулак наматывал тряпки, чтобы не поранить кожу. Куда бы ни приезжал жизнерадостный гигант, у него везде были подружки. На смугловатого красавца раскованные девицы западали с первого раза, а внушительный вид боевика отпугивал конкурентов. Тимир вытащил кипарис, встал в десяти метрах от пеньков. В его лапище пистолет-пулемет выглядел детской игрушкой. Раздались выстрелы. Кипарис слегка вздрагивал в огромной руке, зажатой, словно тисками. «Очередь, бутылка, очередь, бутылка». Словак восхищенно присвистнул. «Из маленькой пукалки бить очередями довольно сложно, лучше одиночными. А тут от бедра...» «Сможешь повторить?» нет пожал плечами. «Попробовать можно. Хотя я так не стрелял. Это цирковой номер». «В смысле?» — задетый диш встал. «Что за цирк?» «Как в цирке. Номер шлифуют годами». «Можно надрессироваться и бить хоть с 30 метров. А постреляешь лет 15, будешь сшибать пивные пробки. Только зачем? Что ты имеешь в виду?» «Во время боя основной огонь идет на подавление противника. Это не значит, что не нужно попадать. Просто создается определенная плотность огня, и если враг выживет, то вынужден прекратить огонь и менять укрытие. Или сидеть и не вылезать. И потом. Стрельба, стоя с места в тихой обстановке под пивкой и музыку, одно». А если еще и девочки рядом восхищенно визжат? Вообще класс. Но это повернулся к Дижу. Вспомни. Кто-нибудь во время боя стоял, в полный рост и бил от пояса, еще и зевая. Диш нахмурился, насмешливый смешливый тон найденыша его задел. И что? В бою первая мысль спрятать задницу хоть за какое-то укрытие, а потом уже вести огонь. Основной способ стрельбы — сидя или лежа из-за укрытия. Можно и стоя. Оружие на уровне глаз, по мере возможности все целятся, не так? Диш вынужденно кивнул. Очевидные вещи. А теперь скажи, ты сам видел хоть раз, чтобы бой шел на дистанции больше 50 метров? Эй, -э -э нет. На 30 От двух до 20 Пятьдесят, семьдесят — это если засада или в поле навстречу. Точно. Нед краем глаз зацепил боевиков, те слушали его с интересом. «Основной режим огня — очередями. Уверен, лупите длинными до отказа. И скажи, часто попадаете?» Теперь уже задумались все. Морщили лбы, вспоминая многочисленные стычки в дороге, на тесных улочках, в домах поселков и деревень. Короткие перестрелки с поливанием друг друга очередями, матом и криком, с бросанием гранат и выстреливанием из РПГ. «Лично я срубил двоих одной очередью», — ставил Тимир. Обоих снесло. — Из чего? — С калаша. — А дистанция? — Ну, они как раз из-за угла, я в пулемете ленту менял. А Никита скулил, ему кишки разворотило. Схватил его автомат и дал до упора, пока патроны не кончились. Метров семь-восемь. Оскар в том году свалил на трассе вояку, тоже из автомата. Метров двадцать до него. Но закатила очередь. Словак переступил с ноги на ногу, кашлянул, добавил. А я помню, долбанулась Кипариса по одной твари. Тот через дорогу стоял метров 10 Ногу зацепил. Правда, тот удрал. А так ты прав. 15 надежно кладем очередями. Если из засады, то все 50 Как в тире. Первые секунды. А потом либо драпаем, либо добиваем. Диш слушал своих парней, сам вспоминая эпизоды боев. Чертов найденыш угадал. Сколько они не стреляли. Одного-двух срубали сразу, а потом лотерея. Трудно посадить на мушку мишень, которая бегает, прыгает и сама стреляет. Вот это я и имел в виду. В бою нервы на пределе. Пули вокруг свистят, грохот со всех сторон. Противник на месте не сидит, бегает, и ты сам носишься. Встанешь, сметут. Автомат при стрельбе очередями уводит вверх-вправо. Первая и вторая пули еще идут в цель, остальные выше и в бок А если оружие у пояса и до врага больше пяти метров, почти гарантированно промажешь. «Конечно, попадают, но не часто. Поэтому я сказал, цирк». Диш скривил губы, обдумывая слова Неда, посмотрел на него, на своих парней, что застылись раскрытыми ртами, словно дети. Резко сказал, «Ладно, говоришь ты хорошо и похоже на правду, а сам-то что умеешь?» нет молча снял с плеча автомат, прислонил к столику, пошел к пенькам, установил очередные семь емкостей, отошел назад, достал Стечкин, Резко вскинул руку на уровень плеча и быстро выпустил семь пуль. Грохот выстрелов смешался со звоном стекла. Пеньки опустили. Диш перевел взгляд с осколков на Неда, прикинул расстояние — 10-12 метров. «Неплохо!» Чувствую, что кривит сознался. «Хорошо. От бедра!» Болеслав помог расставить бутылки. Нед подошел ближе, встал метрах в 6 опять вскинул руку и нажал на спусковой крючок. Одна бутылка устояла. У нее снесло горлышко. Остальные исчезли. Этого хватит для тренировки. «И это все, что ты умеешь?» насмешливо протянул Словак. Оружие в положении для ношения, спиной к мишеням. Вдруг прозвучал в голове голос. нет вздрогнул. Этот голос ему был знаком, но кому он принадлежал? Что-то сдвинулось в голове, и на миг возникло скуластое лицо, голова с залысинами, щеточка усов. Человек в пятнистой форме с секундомером в руке. Стальной взгляд — Властный жесткий голос. Видение пропало. Нед едва не вскрикнул, хотел назвать по имени, но оно пропало вместе с картинкой. Спиной к мишени. Эти упражнения он помнил делал их постоянно. Но почему память сработала сейчас? Нед сглотнул, чувствуя, как пересохло горло. Пальцы сжали рукоять пистолета. Я повешу мишени. Мне так удобнее. Валяй. Боевики смотрели, как найденыш развесил на счетах восемь поясных мишеней в шахматном порядке. Четыре повыше, четыре пониже. Отошел обратно, перезарядил пистолет, убрал в поясную открытую кобуру и встал лицом к ним. Нед чуть согнул ноги в коленях, расслабил руки и улыбнулся. Неведомо когда забытые навыки, привычные движения, словно привет из прошлого. «Дейш, у тебя часы с секундомером. Дай команду и засеки время». Тот настроил хронометр, поднял руку, «Огонь!» Диш нажал кнопку, глядя на найденыша. Тот мгновенно развернулся, делая шаг в сторону, одновременно выхватывая пистолет, скинул его на уровень головы, держа двумя руками и выпалил восемь пуль. 4 секунды», — отметил Диш, «до мишеней метров 15 Едва Нед убрал ствол, Болеслав и Словак бросились к мишеням. Глаза быстро отыскали пробоины, сосчитали. «Нихера себе! Диш, все тут!» Болеслав отметил дырки и пошел обратно. В словах все смотрел, словно не веря глазам. «Все восемь», — повторил Болеслав. «Пять в груди и животе, две в голове, одна в руке». Старший группы хмыкнул, повернулся к Неду. «Здорово. А из автомата?» Тот взял АКМС, поставил переводчик огня на стрельбу одиночными, встал на рубеже. «Огонь!» И снова разворот с шагом скидывание автомата и восемь выстрелов, слившихся в одну очередь. Диш отметил 4 секунды — И не ожидая, что скажет убежавший Словак, знал. Все восемь в мишенях. «Три живот, три голова, две руки. Одна у самого края», — выпалил прибежавший боевик. «Это не важно. Задача — попасть в силуэт, а не в точку на мишени», — объяснил нет меняя магазин. «Когда ты успеваешь прицелиться?» «Я стреляю, не целясь. Это скоростная стрельба». Дишки внул, прикидывая, смог ли бы он сам повторить такое. Потом спросил». «А что ты еще умеешь?» В течение следующих 20 минут боевики завороженно смотрели на небольшое представление. Нед стрелял на бегу, лежа, с разворота, в движении к мишеням и от них, боком, справа, с левой руки, из пистолета, из автомата. Потом взял кипарис и повторил с ним. Болеслав и Словак каждый раз придирчиво осматривали мишени, отмечали попадание, считая общее количество пробоин. Под конец выдали результат. 80 процентов попаданий». «Это хорошо», — пояснил слегка запыхавшийся Нед. «От 50 процентов — норма. А выше 75 — отлично». Тимир попробовал повторить упражнение, но не выбил и половины. Диш довольно следил за своим боевиком. Сюда он взял лучших и теперь со злостью убедился, что странный найденыш превосходит их. Недаром Оскар с ковуном расписывали его подвиги. «Где ты учился?» От конец спросил Диш. Нед опустил голову, промолчал, потом ответил. Не помню. И впервые Диш уловил в его голосе не смятение, а злость. Минутная стрелка встала напротив цифры 12, открылись створки маленького окошка, и выехала пластмассовая птичка. Ку-ку, ку-ку. Механический голос мерно отсчитывал время. Большие настенные часы, залитые ярким солнечным светом, показывали четыре дня. Нед скинул в коридоре кроссовки и прошел в комнату. Автомат повесил на крючок, скинул ветровку, снял кобуру, устало сел на диван. Рука нашарила пульт, палец тронул кнопку пуска. С легким щелчком включился телевизор, на черном экране медленно проступала картинка. Нэтт обвел взглядом просторную комнату. На окнах на крахмаленные занавески, на подоконниках цветы. На столе расписная скатерть, на маленькой тумбочке телефон, в углу высокий шкаф под видеодвойку, магнитофон кассеты. Около окна стояли два стула и кресло-качалка. Все ухоженно, аккуратно расставлено. Полный порядок. Такой же порядок и в спальне, и в гостиной, и на огромной кухне. «Порядок. Только пусто». Лада уехала три дня назад. Собрала немногочисленные вещи, вытащила из тайника деньги и драгоценности и исчезла. нет как раз приехал из очередной поездки. Притопал, усталый, запылённый. Едва поднял руку позвонить, но увидел в двери листок бумаги и сразу всё понял. нет милый, я больше не могу. Хочу покоя и тишины». Ты поймешь меня и простишь. Дом теперь твой. Холодильник полон, цветы поливай, не забудь. А хочешь, отдай их Веронике, подруге Георга. Она давно просила. Загляни в тайник. Знаешь, где он. Пока. На кухне под раковиной небольшое углубление с железной крышкой. В дальнем углу клочок бумаги. вандея улица Корабельная, дом 3. Новый адрес. На всякий случай. нет прислушался к себе. Тоска. Глухая, потаённая. Любви у них не было. Так, любовники. Он и не хотел иного. Знал, что ненадолго. А она? Кто их разберёт, баб? Был некий парень. Убили. Потом он сам. Будет и ещё кто-нибудь. Она давно хотела уехать. Уговаривала, просила. Он ничего не трогал в доме. Договорился, чтоб соседка, да родная баба лет 50 что кормила боевиков в столовой, изредка убирала у него. Спал в комнате, в спальню не заходил, лень. Да и дома появлялся редко. Поездки, тренировки, опять поездки. Огромный холодильник с двумя морозильными камерами был забит едой и питьем. Пиво, соки, напитки. Нед вытащил запотевшую бутылку шипучки, скрутил пластмассовую пробку и сделал большой глоток. Сладковатая, приятная на вкус вода полилась в пересохшее горло. Газ ударил в нос. Он сел на диван, закинул ноги на тумбу, пощелкал кнопками пульта, ища программу новостей. «Новый президент Ругии в своей предвыборной программе обещал приложить все силы, чтобы сохранить единство государства и не допустить раскола». Диктор исчез, на экране пошли кадры видеосъемки. На переднем плане высокий мужчина лет сорока пяти, Походка легкая, упругая, фигура спортсмена. Крупные черты лица, хищный нос, губы сжаты глаза строгие. Вместо привычного костюма с галстуком легкий пиджак и белая футболка под горло. Ярослав Радомилов вчера вечером принес клятву президента и помимо стандартной формулировки сказал, что его шестилетний срок станет последним испытанием на зрелость как мужчины, так и политика. Напомним, что ранее Радомилов занимал пост заместителя министра военно-промышленного комплекса. нет переключил несколько каналов подряд. Всюду новости, музыка, кино, развлекательные игры. Мир живет своими заботами. Ему нет дела до одинокого парня, потерявшего память и живущего в самом адском месте планеты. Мир смотрит на зону, как на огромный аттракцион. Единый интернациональный тотализатор в столице Магриба, Усмутуне, Принимает ставки на любые события. Какой гладиатор победит в забое? Чья банда захватит территорию? Сколько будет убито человек за день? Сколько людей похитят на этой неделе? Какая звезда шоу-бизнеса попадет в лапы маньяка? Трахнет ли Гарамила из Лос-Анджелесу новую певицу перед видеокамерой? Сколько фильмов снято по сюжетам «Зоны»? Сколько компьютерных игр появилось? Ходилки по «Зоне», миссии, стратегии. «Живой заповедник беспредела, где право сильного действует как нигде на земле. Место, где жизнь потерять легче, чем пуговицу от рубашки. Место, где властвует первобытный закон «убей чужого, иначе он убьет тебя».» Очередной официальный протест правительства Руги по поводу оказания экономической помощи непризнанной республике Ломакея был передан сегодня в Европейский совет безопасности. Реакция из Берна пока не поступала». Нед выключил телевизор, взял оружие и вышел на кухню. Включил магнитофон, расстелил на длинном столе бумагу, достал масленку и протирку. Разобрал автомат и пистолет. Привычная работа отвлекала от тягостных мыслей, музыка расслабляла, успокаивала. «Что делать дальше? Как дальше жить?»